Глава седьмая. Парадокс. «Айвин!» Она бросилась к нему, но в этом месте его уже не было. «Прошу прощения, я не Айвин. Я просто выбрал внешность, которая вам наиболее симпатична», ответил он, оказавшись в метре справа. «Голограмма?» — спросила Аннабель. Он кивнул. «Что ж, этого следовало ожидать. Древние технологии, которых она не понимала». Она сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, пытаясь унять быстро бьющееся сердце. Лишь затем осмотрелась. На полках здесь действительно стояли книги, но не так много, как она ожидала. Помещение было маленьким, серым и без окон. И все же здесь было свежо. «Мне нужны книги по географии, наверное», — сказала Аннабель. «Не могли бы вы сформулировать свой запрос точнее?» Я хочу найти очень отдаленный мир, где не действует магия. Многие хотят попасть в Беловодье, но не всем это удается. Значит, вот как она называется. Мне кажется, я читала об этом в детстве. Айвин, не Айвин, кивнул. Есть и другие названия, их много. Конечно, много. Мне нужно понять, как туда попасть. Вы поможете? Библиотека поможет. Из этой комнаты пять выходов. Голограмма указала на каждой из них. «Советую начать с северо-западного. Больше шансов будет найти то, что вы ищете». «Больше шансов?» «Умопомрачительный сервис». Анна Буль прошла мимо, покосившись на Айвина программу. Он дежурно улыбнулся. От него ничем не пахло, и это показалось таким странным. От Айвина всегда пахло кострами и вереском. «Айвин, ее Айвин». Когда-то говорил, что библиотека не всегда приводит к тому, что ищешь, но всегда ведет к тому, что тебе нужно. Анна больше решила положиться на случайность. Только так можно найти Айвина и Саншель. Она молча, не прощаясь, вышла из серой комнаты. Раньше она бы все отдала, чтобы остаться здесь подольше, но сейчас она спешила лишь поверхностно, скользя взглядом по помещениям. Библиотека была неоднородной, словно бы ее строили разные люди в разное время. Скорее всего, так оно и было. Некоторые комнаты оказались неожиданно маленькими, другие — больше целой резиденции Кенельмов, третьи представляли собой длинные коридоры, где книги просто лежали по полу штабелями. Но боль шла дальше. Она искала другое. Ноги вели сами. Периодически она даже закрывала глаза и шла, шла, шла. Откуда-то из глубины залов она слышала зов. Смотреть не имело смысла. Вокруг никого не было, но она чувствовала присутствие множества самых разных существ. Каждый оставлял свой след в прошлом, в будущем, везде. Анна боль вышла в гигантский атриум без конца и края, стены которого были заставлены книгами. Потолок терялся в вышине, а вверх вели бесчисленные винтовые лестницы. Если бы только Эйрик был здесь. Если бы Саншель могла это увидеть, Анна Бэль знала, то, что она ищет, где-то там, вверху. Она ступила на одну из лестниц, и та стала подниматься сама, даже не пришлось идти. Сколько же здесь этажей? Насколько может подняться винтовая лестница? И самое главное, есть ли у нее конец? Анна Бэль осматривалась. Мимо проносились этажи, сначала медленно, но лестница все ускорялась. Аннабель вцепилась в перила и села на ступеньку. Книжные полки закончились, следующие этажи были заполнены машинами. Большинство этих машин было гораздо более совершенным, чем компьютеры из ее мира, голографическими изображениями и чем-то, что Анна Баль даже не могла объяснить. Теперь она всерьез заволновалась, насколько же тут вообще можно подняться. Она не чувствовала перепадов давления. Что это значило? И тут ее осенило. Лестница не двигалась. Она не двигалась. Эта библиотека двигалась, подстраиваясь под нее. Устав от калейдоскопа комнат, Анна Аннабль приказала. «Стоп!» Лестница не остановилась. «Остановись же!» «Ничего». «Вот значит как!» Комнаты завертелись так быстро, что ей пришлось зажмуриться. Наконец лестница остановилась. Анна Боли открыла глаза. Она оказалась посреди леса. Лес казался настоящим, пахло летом и солнцем. Кроны деревьев сплетались вверху, но было светло, как днем. Винтовая лестница казалась чужеродной. Став со ступеньки, она ступила на настоящую траву. Но или эта трава казалась настоящей. Она снова огляделась. Почему лестница остановилась именно здесь? Где-то неподалеку она расслышала смех и плеск воды и направилась в ту сторону. Вскоре Анна Аннабель увидела озеро и четверых подростков, которые по очереди прыгали в воду с тарзанки. Неужели проход в другой мир? Может, сердце забилось быстрее. Это мир, где сейчас Айвин? Но что-то внутри подсказало, что нет. Он гораздо дальше. Это все еще библиотека. Она подошла поближе и пригляделась. Она знала этих людей, всех четверых — и себя, и Саншель, и Эрика, и Айвина Совсем юные они дурачились у берега, сталкивали друг друга в воду, разбегались, держась за тарзанку, и выделывали в прыжке над водой немыслимые пируэты. Они казались счастливыми. Этого никогда не происходило. Не в ее мире. Где-то в районе сердца появилось щемящее чувство, и откуда-то, изнутри или снаружи, всплыло слово. Одно лишь слово. Перевременье. Анна Быль давно знала, что должна делать, но все же сначала пришла сюда, в библиотеку, наверное, чтобы увидеть, как все могло бы быть. Она сделала еще один шаг и оказалась на горном плато. Перед ней возвышался белый замок древней ведьмы. Массивные деревянные двери открылись перед ней. Анна Быль усмехнулась сама себе и вошла внутрь. Ведьма. Ждала ее. Пробуждение. Дэра привел Эрика и чудовище в покое, высланные коврами и подушками замысловатыми узорами. На стенах висели шелковые покрывала, расшитые золотыми и серебряными нитками. Окон здесь не было. Комнату освещали сотни светлячков на стенах и потолке, периодически жужжа. Эрик никогда не боялся насекомых, но тут его слегка передёрнуло. «Уютно!» Услышал он детский голосок. Чудовище уже уютно устроилось в углу. «Ты, наверное, голодный», — сказал Дэра. Эрик покачал головой. После купания волшебной водички ему казалось, что он никогда больше не захочет есть. «Что ж, я оставлю тебя отдохнуть». «Тебя». Эрик уже понял, что чудовище никто, кроме него, не видит, и все же от этого было не по себе. Он обернулся на дверь, но его предположительно дальний родственник уже исчез. «Видимо, мы остались одни». Он уселся на подушке рядом со своей галлюцинацией. «Что тебе нужно?» Чудовище уставилось на него своими детскими глазами. «Я и забыл», — сказала оно. «Что забыл?» «Бездну. Я забыл, что в тебе ее так много». «Ты хоть понимаешь, как глупо это звучит?» Чудовище хмыкнуло. «В любом случае, я не понимаю, о чем ты говоришь», — вздохнул Эрик. «Я не хочу давать ответы так просто. В конце концов, я был заперт так долго, что теперь мне доставляет удовольствие твое незнание». «Я...» — Эрик помедлил. Помни тебя, смутно. Ты являлся мне в детстве». «Ты прав и не прав. Я не какая-то галлюцинация». Я гораздо больше этого. Так сказала бы, наверное, любая галлюцинация, но Эрик поверил чудовищу. Именно оно подсказало ему, что делать с языком Айвина. Именно оно привело его сюда. Все было так просто, что он даже растерялся. Ты моя магия, да? Чудовище ухмыльнулось, и Эрик продолжил: Я думал, что у меня ее нет, но, видимо, в детстве определенные гены у меня выключились, и теперь снова заработали. Спасибо веку науки за открытие эпигенетики. Эпигенетика — это раздел генетики, который изучает то, как наше поведение и окружающая среда влияют на работу наших генов. В отличие от генетических, эпигенетические изменения обратимы. На практике это означает, что наша социальная среда, режим дня и питания, физические нагрузки могут включать и выключать разные гены. Чудовище мягко улыбнулось. «Мне нравится твое объяснение, но ты пока не совсем понял, Я оставлю тебя, чтобы ты подумал еще. Эрик снова остался один. Парадокс. Ты все же пришла. Я ждала тебя. Надеюсь, потому что я твоя лучшая подруга, а не потому что ждешь от меня чего-то. Ведьма склонила голову вправо и улыбнулась. А сама ты почему здесь? По обеим причинам. Так, ты все-таки решила, чего хочешь? Анна булькивнула. Перенеси меня в мир Айвина! Ведьма протянула руку, и Аннабль подошла поближе, поднялась на пару ступеней к ней. Что же я получу взамен? Мою магию. Сделай меня обычным человеком. Все вокруг завертелось, и они оказались так близко, что Анна смогла разглядеть темные карие крапинки в серых глазах ведьмы. Те же крапинки, которые когда-то были у Саншель, три на левой радужке. Одна побольше. На правой. Вокруг разливалась пение. Это не была песня в привычном смысле слова. Ведьма не открывала рта, не издавала звуков, но Анна боль слышала. Песня лилась над землей в воздухе, текла в другие миры. Анна боль сделала шаг вслед за этой песней. Она шла и шла, а песня вела ее дальше. Песня закончилась, когда она ступила на берег, усыпанный ракушками и черной галькой. Над головой висел голубоватый диск солнца. Ветер вздымал волосы, набивался под льняную рубашку и под штаны. Неподалеку в воде стояла полузатопленная колонна маяка. Это был другой мир беловодье. Мир Айвина. Пение оборвалось. Казалось, она ничего больше не слышит. Вообще ничего. Где-то рядом, разбиваясь о камни, ревели волны, но этого было мало. Она больше не слышала эхо других миров, не видела, как они проникают друг в друга, как растворяются один в другом. Океан пах солью и йодом. Ветер шумел в ушах, но она ощущала лишь подавляющую пустоту. Анна Аннабль почувствовала себя ослепшей и оглохшей, но заставила себя думать, что это не навсегда. Когда она найдет Айвина, Она сняла свои древние ботинки с носками, положила сумку на песок и отправилась исследовать берег. Она шла вслед за синим Солнцем гиперболической формы. Раньше она никогда не видела не сферические звезды, да еще и такие молодые. Что это? Слишком быстрое вращение вокруг своей оси или оптическая иллюзия, создаваемая атмосферой планеты. Анна боль так увлеклась созерцанием звезды, что не заметила, как в поле ее зрения появился человек. Она зашагала быстрее, и еще быстрее. Коротко стриженный светловолосый мужчина в черном стоял у кромки воды. Анна-быль не видела лица, только спину, но сердце будто подскочило и забилось сильнее. Она побежала, почти полетела. Мужчина обернулся, и она резко остановилась. Он был похож на Айвина, но это был не Айвин. Этот мужчина был старше, выше и тоньше. Анна Аннабель больше не чувствовала, но сразу поняла, кто это. «Меня зовут Асхель», — сказал мужчина, поднимаясь на ноги. «А вы, видимо, Аннабель Энде». «Значит, он про меня рассказывал. Как мило». «Ему не было нужды рассказывать». Асхель достал из кармана несколько сложенных в четверо листов бумаги и помахал ими. «Он писал про вас. Еще до вашей встречи». Задолго до вашей встречи. Он писал о ней. Он создавал будущее. Он? Нет, она оборвала себя. Сейчас это не важно. Анна боль заставила себя посмотреть в эти ярко-голубые глаза и сказала: Я хочу забрать его. Забрать. Эван, не вещь, чтобы его забирать, мягко ответил он. Вы можете быть вместе здесь. Ты ведь астроном, да? Здесь ты увидишь звезды так близко, что невозможно представить. Галактики, которые столкнулись миллионы лет назад и теперь вращаются друг вокруг друга, проникают одна в другую. Квазары здесь сияют еще ярче, чем где бы то ни было. Квазар — класс астрономических объектов, являющихся одними из самых ярких в абсолютном исчислении в видимой Вселенной. По современным представлениям, квазары представляют собой активные ядра галактик на начальном этапе развития, в которых сверхмассивная черная дыра поглощает окружающее вещество, формируя аккреционный диск. «И черные дыры — монстры, которых ты пытаешься обуздать. Тебе будет интересно». «Вы держите его силой! Вы похитили его!» Асхель тяжело вздохнул. «Он все прекрасно знал». Он знал, что вернется в этот мир, и знал, что ты придешь за ним. И что дальше? Теперь мы будем жить долго и счастливо здесь? Да, почти. В этом мире люди могут жить вечно, ну или почти вечно. Этот мир далеко, очень далеко от остальных. Здесь не действует магия его матери, пороги почти не имеют силы и всего того, что отравляют другие миры. Пороги почти не имеют силы. Анна сделала мысленную пометку. Конечно, иначе она не смогла бы сюда попасть, обладая магией. Я хочу видеть Айвина, сказала она. Сейчас. Конечно. Рия отведет тебя к нему. Пробуждение. Когда-то давно мы создали стену, сплели ее из нитей света и пустот Вселенной, поставили между собой атрактором. Нам тогда казалось, что мы навсегда защитили себя. Мы ошибались. Эрик захлопнул книгу: Нити пустоты и света. Мертвые звезды Млечная река Галактики, река между мирами. Чудовище говорило о том, насколько много в Эрике пустоты или бездны или чего-то подобного. Имело ли это значение? Если чудовище — часть его магии, если чудовище — его часть, это значит, что сам Эйрик является частью тех пустот, а пустоты также являются частью аттрактора. Даже логично, что он предпочел об этом забыть и вычеркнуть чудовище из своей жизни. Он мечтал знать больше о законах Вселенной и Великом Аттракторе, но он не хотел быть частью этого уравнения не такой большой его частью. Если учесть возраст чудовища, Эрику тогда было около восьми лет. Что же тогда случилось? «А ты не помнишь?» любезно спросила чудовище, появившееся за плеча. «А ты?» «Я помню все. «Послушай, раз уж ты здесь, и я тоже здесь, не могло бы ты перестать являться вот так. Мы же вроде как должны быть единым целым и все такое». «Ты ведь понимаешь, что это изменит тебя навсегда!» «Я не...» И тут что-то промелькнуло перед глазами. темное и злое. Не чудовище, совсем нет. Занесенный нож, кровь, боль, страх. И лишь после долгих мучений — тепло, спасение. Ноги перестали держать, и Эрик осел на пол. Его затошнило. Пришлось отдышаться, прежде чем он смог прошептать. «Что это было?» Перед глазами все еще стоял занесенный нож. В груди все еще было больно. Сердце быстро-быстро билось от захлестнувшего его страха. «Когда магию отделяют от твоего тела, это больно, особенно если ты ребенок и чувствуешь всё острее, чем остальные». «Мои родители?» — сглотнув, спросил Эрик. «Они сделали это?» Твой дед тоже был одержим другими мирами. Когда в его дом пришла женщина из другого мира, он изнасиловал ее и держал ее при себе, пока она не родила. Типичный представитель своей социокультурной среды. Он хотел сына, обладающего магией, но родилась дочь, твоя мать. У нее не было магии. Гены твоего деда победили, она прокляла твоего деда, сказала, что он умрет, когда в его роду появится маг поэтому у него больше не было детей. Он держал твою мать в своем доме, хотел стерилизовать, чтобы у нее не появилось детей, а у него не появилось внуков. Но твоя мать кое-что унаследовала от своей. Щепотка удачи. Она сбежала, а потом вышла за отца, — закончил Эрик. Эту историю он знал. После встречи с мамой отцу тоже начало вести. В бизнесе, в науке, да во всем. Дурная кровь. А потом родился я. Сила проявилась через поколение во мне. Я понял. Именно, сказала чудовище. Когда тебе исполнилось восемь, твой дед нашел вас. Она действительно все знала, потому что он сам когда-то знал. Знал, но давно уже забыл. И теперь подавленная память вырывалась потоками, как вытекающая из раны венозная кровь. Дед, который похитил его ребенком, ритуал. «Боль. Он позвал их, чтобы они сделали это. Помнишь?» Эрик закрыл уши руками, мотая головой. Он не хотел слушать дальше, но голос чудовища, не чудовище, звучал не снаружи, изнутри. Из глаз полились слезы. «Он позвал народ Айвина. Какое-то время после этого ты еще видел меня, а потом я исчез». «Пожалуйста, не надо. Не сейчас!» У нем остались только страх и боль. Теперь ты знаешь, каково мне было все это время. Лучше бы Эрик не знал. Ты помнишь, кто тебя спас? Неожиданно мягко спросила. Он уже не знал, как его называть. Эрик покачал головой. Он не помнил ни лица, ни голоса. Только ощущение тепла и уюта. Чудовище улыбнулось. Что ж, всего понемногу. Парадокс. Вторая сестра Айвина оказалась высокой светловолосой женщиной без возраста. Она вела Аннабель от берега вверх по каменным ступеням, по темному лесу, по узкой дороге, заросшей высокой травой. «Зачем ты это делаешь?» — спросила Аннабель. «Что именно?» — удивилась Рия. «Зачем ты забрала его?» Это был единственный способ спасти его. Перенести сюда неожиданно, правда? Он должен быть здесь. Почему? Ри обернулась. Лицо у нее было безучастное. Клон существо без отца и матери, выжимка великого древнего народа. Он способен менять уравнение Вселенной. А великий аттрактор? снова спросила Аннабель. Он может уничтожить его, просто написав об этом? Не может. Аттрактор слишком важен. А чего добиваетесь вы? Ты, наверное, думаешь, что мы хотим использовать его дар? Мы просто хотим, чтобы никто другой не использовал его. Например, такие люди, как твой лучший друг. Эрик, и как же он использовал Айвина? У него была идея создать учебник его языка. И что в этом такого? Этот язык — магия воплоти. Чем больше существ знает его, тем больше они будут его использовать. «Тем быстрее будет двигаться история, тем быстрее будет нарастать энтропия, тем быстрее жизнь приблизится к великому аттрактору». Они остановились у деревянного здания с резными окнами и зеленой крышей. Из трубы валил дым. Она уже видела что-то похожее. Но где? Когда? Анна Аннабель поднялась по ступенькам и зашла в дом. Дверь легонько скрипнула. Внутри пахло смолой и деревом. Сонный Айвен выглянул из комнаты. Глаза его широко раскрылись, и он тут же бросился к ней. Они обняли друг друга, и время как будто замедлилось. Казалось, что так и должно быть. Всегда. Неважно уже было то, что Айвен не рассказал ей о том, что уже писал о ней. Ничто иное не имело значения. «Здравствуй», — прошептал он Анна Бальнауха. «Здравствуй». Она отстранилась, чтобы посмотреть на него. Айвен не изменился, только волосы стали чуть длиннее. «Как ты сюда попала?» — спросил он. «Я...» — она подумала, стоит говорить об этом или нет, но решила, что скрывать еще хуже. «Я обменяла свою магию взамен на дорогу сюда». Айвен окаменел. «Магию?» — она кивнула. «Теперь я просто человек». Он резко выдохнул и кинул взгляд на Рию, которая стояла на пороге позади Аннабель. «О, нет!» — та усмехнулась и закрыла дверь снаружи. «О, нет!» — повторил Айвин и снова обнял Аннабель. «Нам нужно идти», — прошептала она. Аннабель взяла его руки в свои. «Мы должны вернуться, хотя бы на время. Ты не обязан больше ничего писать, но я попрошу у тебя написать одну вещь. Только одну. Саншель, тихо произнесла она. Ей нужна наша помощь. Айвен покачал головой. Я лишился силы. Совсем? Кажется, да. Ты думала, что отсюда мы сможем выбраться благодаря моему письму? Анна боль пожала плечами, несмотря ни на что в ней жила эта надежда. Мы найдем другой способ, пообещал Айвин. Мы выберемся отсюда. Тушёная птица с грибами была восхитительна. На кухонном столе сушилась земляника, собранная для чая. На стенах висели пучки трав. Даже и не скажешь, что жилище принадлежит чокнутым похитителям детей. Вернее, уже не детей. Возможно, Айвин был прав. Народ его матери опасен. Но не только этот народ опасен. — Ты написал обо мне до того, как мы познакомились, да? Почему ты не рассказал? Айвин, сидевший напротив нее за обеденным столом отвел глаза. «А что я мог сказать?» Все. «Когда я встретил тебя, то не сразу понял, не сразу вспомнил. Поскольку во мне есть человеческое, я многое забываю. И я забываю о том, что пишу. Прости!» Он протянул Аннабель руку. Поколебавшись, она коснулась его пальцев своими. Затем убрала руку. Я не сержусь, но мы должны понять, что делать дальше. Возможно, твоя сила вернется, если ты будешь дальше отсюда, и тогда ты сможешь помочь Саншель и остановить аттрактор. Не все, что я пишу, сбывается. Скорее, я описываю то, что произойдет. Я ничего не создаю, но я хотел бы создать. Поэтому я и хотел написать учебник, чтобы другие знали мой язык и тоже могли описывать будущее. Но потом я понял, что мой дар только все усугубит и приблизит нас к аттрактору. И я не замечал, как тянусь к великому аттрактору. Я — его часть. «Ты?» — выдохнула Аннабель. «Как ты можешь быть его частью?» «Не представляю. Но Эйрик знает. Однажды он все поймет «Об этом ты тоже написал, да?» Айвен кивнул. «Скажи мне, что такое на самом деле аттрактор?» Исследователи убеждены, что это гравитационная аномалия, гигантская черная дыра в центре нашего сверхскопления галактик, но сейчас, я думаю, это нечто другое. Почти знаю, это звучит дико, живое. Айвин не стал ее разубеждать. «Значит, это так? Оно живое?» И снова он ничего не ответил. Эрик рассказывал об этом на одной из своих поп лекций Аннабель попыталась припомнить, что же именно он говорил. Тогда это казалось бредом, но сейчас вдруг обрело смысл. Эволюция может идти разными путями, не только естественный отбор или дрейф генов. Достаточно длительные квантовые флуктуации в многомерном пространстве, когда одни браны накладываются на другие, это может привести к образованию совершенно уникального существа. Больцмановский мозг — гипотетический объект, возникающий в результате флуктуаций в какой-либо системе во Вселенной и способный осознавать свое существование. Вероятность такого события, по некоторым оценкам, даже превышает вероятность появления обычного человеческого мозга в ходе эволюции, назван в честь Людвига Больцмана, сделавшего большой вклад в развитие статистической физики. Может ли такое быть? Это все гигантское непонимание, которое длится уже тысячи лет. Оно не так опасно, как про него говорят, просто оно. Айвен немного помолчал, подбирая слово. Другое. Они говорят, что аттрактор – это черная дыра, что это просто пустота, но это не так. Есть и… есть что-то еще. Просто я пока не понял, что именно. Анна боль проживала последний кусок тушеной птицы и отнесла тарелку к жестяной мойке. Долго держала посуду в руках, пока Айвен не забрал ее. Тебе нужно немного подождать, и я найду способ выбраться. Поверь, мы не останемся здесь навсегда, лишь на время. Хорошо. Прошептала она. Я тебе верю. Проклятие. Ты вернулась? Бывшая ведьма пространство и времени развела руками. Соскучилась по власти. И как ты догадалась, я готова поменяться с тобой снова. Ведьма рассмеялась. Ты правда думаешь, что все так просто? Самоуверенности тебе было не занимать. Думаешь, мне нечего тебе предложить? спросила та, кто обманул ее когда-то. Конечно, нечего. Наверное, ты права, но я хотела быть здесь, когда все изменится. Это может помочь нам обеим. О чем ты? Скоро узнаешь. А пока бывшая ведьма присела на ступени, идущие от возвышения. Я останусь здесь, если ты не против. Конечно, ведьма была против, но что-то заставило ее промолчать. «Как тебя звали?» — спросила ведьма, хотя знала ответ на этот вопрос. «В твоей прошлой жизни». «Я не помню имени», — она покачала головой. «Но я немного помню о том, как оказалась здесь». «И как же?» — спросила ведьма без особого интереса. Это она тоже знала. Но почему бы не услышать все из первых уст? Я жила в мире, где не было магии или чего-то подобного. Но иногда я чувствовала пороги. Я много путешествовала, много видела в своем мире. Казалось, что еще немного, и увижу то, что скрыто от других. В том городе я оказалась случайно. Тем летом было ужасно жарко, будто весь мир плавился. Возможно, так на меня повлияла жара, не представляю. Она еле заметно улыбнулась, и ведьма увидела дрожащий воздух, неоновые вывески, высокие серые дома и крошечные островки леса между ними. Тот город стоял на древней земле. Когда-то он был столицей страны, название которой я уже не помню. Я сняла комнату в самом узком доме города, потому что кто-то говорил, что он построен на перекрестке миров. Я могла одновременно коснуться противоположных стен комнаты руками. С обеих сторон были окна, а вокруг постоянно шумели машины. В том городе было очень много машин и очень много света. Мне нравилось жить там, ведь я сама южанка. Ведьма пристально вгляделась в нее себя и увидела. Где-то на грани реальности. Смуглая девушка с серыми глазами, которые контрастировали с цветом ее кожи. Однажды я шла по небольшому мосту и увидела нечто вроде алтаря. Продолжила та. «Каменный дракон с углублением, где стояли вазы с цветами. Одна из вас была опрокинута, и я подняла ее». Она замолчала. «И что же было дальше?» Подбодрила ее ведьма. Она знала, что воспоминания причиняют боль. Она знала, что память очищает. Прошло несколько дней. Наступила осень, но все еще стояла жуткая жара. Я все еще была в том городе, хотя должна была уже ехать дальше. И однажды, прогуливаясь по старому рынку, я увидела между палатками проход на тихую улицу. Перед глазами встали длинные ряды вывесок и рыночных лотков. Горячая еда, книги, одежда, сувениры, сладости, драгоценности. Вход на улочку затерялся где-то между деревянной полкой подержанных книг и лотком с жареными морепродуктами. Бывшая ведьма, еще не ведьма, увидела узкую извилистую дорожку, вымощенную неровной каменной плиткой. Я пошла туда, конечно. А кто бы ни пошел. Я увидела трехъярусную пагоду с серебряной крышей. Пагода — буддийское или индуистское мемориальное сооружение и хранилище реликвий, обычно имеющее вид башни, состоящей из нескольких ярусов этажей, каждый из которых имеет собственную кровлю. Вокруг цвела вишня, хотя был не сезон. Летом и осенью вишня не цветет, Никогда. Деревья были покрыты атласными лентами. Я не видела людей, но дверь в храм была открыта. Я вошла и попала сюда, в этот замок. Сначала я была счастлива, потом думала, что это была ошибка, что я поступила глупо и опрометчиво, что нужно было пройти мимо той вазы. Но не это было моей ошибкой. Они немного помолчали. «Чего ты хотела, когда пришла сюда?» — спросила ведьма. «Остаться в мире бесконечных чудес. Какая глупость!» Та печально рассмеялась. «Да нет, не глупость. Разве не все мы хотим остаться в мире бесконечных чудес?» Пробуждение Эрик бродил по разветвлённому лабиринту подземелий, где не было ни окон, ни искусственного света. Он уже понял, что это замкнутый сам в себя мир. Здесь не было окон, потому что не на что было смотреть. Весь мир и был водохранилищем. Он не знал, сколько времени прошло с тех пор, как он появился здесь. Коридоры постоянно меняли свое расположение, но он уже научился ориентироваться. Он мог даже с закрытыми глазами добраться до водохранилища и найти колонну с четырьмя лицами в основании. Иногда Эрик спускался в воду, чтобы посмотреть поближе. Лица постепенно менялись. Раньше каждое было разделено на две половины, но постепенно эта граница размывалась. Что-то происходило и снаружи, в других мирах. Дэра обычно был где-то неподалеку, но не мешал. Просто наблюдал. Часто Эйрик путался во времени. Он не знал, сколько уже провел в этом призрачно зеленом каменном лабиринте. То ли несколько дней, то ли целую вечность. Время потеряло смысл, перестало существовать, исчезло. Он чувствовал, что ответ где-то рядом, и знал, что должен найти его самостоятельно. Эрик понял, что очень мало помнит из своего детства. С помощью чудовища-нечудовища чудовища, он вспомнил, как его пытались лишить магии, но не помнил, как умерла его мать. Если сильнее ему казалось, что эти два события связаны. А если так, то неудивительно, что он заставил себя забыть. Думать об этом совсем не хотелось. Вероятнее всего, мама пыталась его защитить, а чудовище в обличии ребенка было рядом. По ночам, если в подземельях бывают ночи, оно подступало ближе, как океан, как великий аттрактор. Оно говорило с ним. «Ты окружён другими, они всегда рядом, мужчины и женщины, люди и другие виды, для которых даже названия ещё не придумали. Тебе нравится, да?» Ты никогда не хотел оставаться один и выстроил вокруг себя стену. Санжель и Анна Аннабель стали ее столпами, но этого недостаточно. Эрик почти начал понимать. «Ты разве не помнишь? Ты не боялся, когда люди сжимали кольцо вокруг тебя, когда они хотели твой дар?» «Конечно он боялся. Очень боялся». «А разве теперь тебе страшно? Теперь, когда кольцо сжимаю я, почему ты сопротивляешься?» потому что я не знаю, кем стану». «Ты не сможешь биться со мной вечно. Мы с тобой одно целое». Эйрик, громко, нервно, почти всхлипывая, засмеялся. Парадокс. Этот мир был красив, как и говорил Асхель. Даже днем на небе сияли тысячи солнц, каждое разного, только своего цвета. Не такие яркие, чтобы невозможно было смотреть без слез. Но такие, чтобы даже ночи были светлы. Казалось, в этом мире никогда не наступали сумерки, и тем более ночь. Слишком красиво, чтобы быть правдой. Слишком завораживающе. Поначалу она пыталась быть бдительной, но быстро расслабилась. Мысли становились неповоротливыми, как большие рыбы в маленьком аквариуме. Они жили вдвоем в деревянном доме в лесу. Их почти не беспокоили. Лишь иногда Рия приглашала к себе на ужин. Деревянный дом Рии стоял на сваях над морем. К нему вел длинный понтонный мост. Она ныряла с гарпуном, ловила рыбу и сама жарила на гриле или коптила. Асхель жил на высоком холме в отдалении от других. Он почти не выходил и никогда никого не приглашал. Айвин погрузился в книги, пытаясь найти лазейку. Аннабль пыталась ему помочь, но языков, на которых были написаны древние книги, не знала. Вдвоем они гуляли по лесу в поисках ключа. Анна Бель чувствовала что-то не так, не магическим чутьем, как раньше, а совсем по-другому. Что-то ускользало от нее, пряталось, таяло. Что же? Ей было одиноко. Те люди, с которыми она провела последние годы и которые стали ей ближе семьи, были где-то далеко, а она оказалась рядом с существом, которое невозможно было ни понять, ни узнать, ни постичь. «Ты скучаешь по городу?» Спросила она во время очередной прогулки. Они шли по вечно зеленому лесу, держась за руку, и это было чудесно, но чего-то не хватало, чего-то очень и очень важного. Айвин удивленно уставился на Анну будто бы совсем забыл, что такое город. «По городу?» «Значит, и правда забыл». «Мы жили вместе в моем мире, помнишь? Мой город назывался...» «Как же он назывался?» «Он назывался...» Она ощутила, как внутри расправляет свои холодные щупальца ужас. «Помнишь, там были наши друзья, мой кузен, кажется, троюродный, его звали. И моя лучшая подруга, ты ее тоже знаешь?» Тревога сменилась холодным ужасом. «Почему я не могу ничего вспомнить?» — произнесла она. «Это то, что происходит здесь». Айвин улыбнулся немного растерянно. О, нет, нет, нет, нет, не говори мне, что ты ничего не помнишь! Анна Баль попыталась отдышаться, схватившись за его предплечье. Ноги вдруг перестали держать. Айвен поддержал ее. Мы с тобой познакомились на балу или на каком-то званом вечере. Мы смотрели друг на друга. Мы говорили об эксперименте. Анна Баль отпустила его руку и попятилась, трудом держась на ногах. Голова кружилась, а воздуха не хватало. Нет, все было не так, мы. Она сжала кулаки так, чтобы короткие ногти впились в кожу ладоней. Ну, давай же вспоминай, Эрик. Он хотел издать мою книгу. От радости Анна боль чуть не расплакалась. Эрик, проговорила она, Эрик, мой друг, кузен. Мы ехали вместе в поезде. Я много времени провел с тобой и... Шел, саншель. Он с силой начал тереть глаза. Как я мог забыть? Как я мог об этом забыть? Анна Бэли пустилась на траву, потому что ноги дрожали, и Айвен сел рядом. Мы были на озере, прошептал он. Что-то случилось там, и... Я потерял сознание, а очнулся уже здесь. Рия плакала и говорила, что хочет все изменить. Анна Бэли отстранилась, заглядывая ему в глаза. Сколько времени твоя семья уже живет здесь? Долго. Очень долго. Именно поэтому они и не стареют. Она кивнула. Здесь мы можем жить почти вечно, верно, пока великий трактор не доберется и сюда. Айвин кивнул. Значит, это самый отдаленный мир архипелага. Насколько я знаю. И попасть сюда может только человек без магического дара, но для самого перехода нужна магия. Или не нужна? Анна нахмурилась. Кажется, нет. Отец однажды обмолвился, что дело в математике и топологии. Она широко улыбнулась и подмигнула Айвину. Как же нам повезло, что здесь есть астроном. Пророчество! И чем это вы таким заняты? Спросила Рия, пытаясь хоть краем глаза заглянуть в библиотеку. Ничем особенным. Ты все еще думаешь, что сможешь сбежать? Ну-ну! Ничего я не думаю. Айвин прикрыл дверь, оставив Анну наедине с книгами, а сам остался с Рией в проходе. Просто нам нравится проводить время с книгами. Ваше дело, но ты ведь знаешь, что ничего не получится, да? Я думаю, что тебе стоит оставить нас. Даже если твоя Анна бы вычислит путь, то Аскель все равно вас не отпустит. Был рад тебя видеть, Рия. Спасибо за беспокойство. Сестра ушла, а он вернулся в библиотеку. Анна, больне не отрываясь от книги, хрустела яблоком. Чего ей было надо? Как обычно. Айвен сел рядом. Есть какие-то подвижки? Она подняла голову и задумчиво уставилась на него. Твоя сестра говорила, что этот мир самый далекий от трактора. Да, это не так. Не совсем так. Ты слышала о сфере Римана? Сфера Римана Множество комплексных чисел, дополненных бесконечно удаленной точкой, используется наряду с термином «расширенная комплексная плоскость», «отождествляемая с комплексной плоскостью». Подробнее можно ознакомиться в послесловии в части «Все, что вокруг, только сказки пространства». Центром Вселенной становится край. Айвин покачал головой. Анна Балет отложила яблоко, взяла лист бумаги и начала рисовать. Как он и предполагал, она нарисовала сферу и отметила на ней несколько точек. Ноль, бесконечность, один, минус один, ай и минус ай. Было бы проще, если бы Айвен лучше разбирался в математике, но, несмотря на то, что он знал язык матери и отца, он до конца не понимал, как им пользоваться. Много раз он просил Дэй помочь ему, объяснить, но она либо отказывалась, либо вела его неверным путем. Ей не хотелось, чтобы он разобрался. Айвен знал, что не использует и половины потенциала языка своей семьи, но сам он, видимо, был недостаточно умен. Он постоянно пытался что-то делать, но никогда не мог закончить начатое. Казалось бы, все почти наладилось, но Рия вернула его сюда. И вот теперь здесь появилась Аннабель. Она пришла ради него, а он ничего не мог сделать, чтобы помочь ей. «Эй, ты слушаешь?» Она пощелкала пальцами рядом с его лицом. «Прости, я отвлекся. Слишком сложная математика. Не такая уж и сложная. По положению Солнца и звезд можно вычислить, где находится аттрактор. А дальше начинается самое интересное. Твоя сестра говорила, что это самый дальний мир, да? Айвен кивнул. Так вот, она кое о чем умолчала. Анна Буль расхохоталась. Это одновременно и самый близкий к аттрактору мир. Он уставился на рисунок сферы. Он все еще ничего не понимал. Хорошо, может, это и не самая простая геометрия, но мне кажется, я разобралась. Я попробую объяснить проще. Мы сможем отсюда выбраться и спасти Саншель. Она схватила его за руку, сжала пальцы. Итак, сфера Римана, она трехмерная, и у нее три оси. Ага. Хорошо. Нам нужна только одна ось. Анна боль указала на знак бесконечности и пальцем провела по оси до знака ноль. «Представь себе эту сферу и эту ось в трехмерном пространстве». «Ага». Это не составило труда. «Если мы захотим нарисовать эту сферу на плоскости, в нашем случае на двухмерном листе бумаги, то мы можем сделать это по-разному. Так как я нарисовала ее сейчас, или...» Айвен подвинул к себе лист, взял у Аннабель ручку и нарисовал не очень ровный круг, а в середине точку. Можно найти такое положение, когда ноль и бесконечность становятся одним. Центром Вселенной становится край. «Именно», — Анна закивала. «Конечно, это большое упрощение, потому что измерений не три, а одиннадцать с половиной, и мы не можем... Собственно, это и не важно. Главное, что теперь мы можем выбраться. Путь в этот мир никогда не был только местом. Это еще и время. Правильное время». Она рассмеялась с облегчением так радостно, как будто бы решила все тайны Вселенной. Что ж, так и было. Но Айвина волновал еще один вопрос. Почему ты решила, что этот мир самый близкий к аттрактору? Потому что рядом с массивными объектами время замедляется, а самый массивный объект видимой Вселенной — это великий аттрактор. И если мы так далеко, то почему время двигается так медленно? Во всех мирах время движется по-разному. «Именно. Два состояния квантовой системы. Одно из них — ноль, другое — бесконечность. Все зависит от наблюдателя. Плюс звезды. Ты не видишь, что их что-то ест. Каждую ночь они сдвигаются на восток. Совсем понемногу, но у меня наметанный глаз». Айвен не сомневался в ее словах. «Я высчитаю время, но тебе придется что-то сделать с Рией и твоим отцом, если они захотят остановить нас». Айвен кивнул. «Я сделаю все, что нужно». Он сказал правду, что бы ни потребовалось. «Пробуждение». «Я готов», — сказал Эрик, глядя в воду. Чудовище тяжело вздохнуло. Они стояли у лестницы, которая вела к колонне. «Я должен принять тебя, иначе мы вообще отсюда не выберемся». «И ты готов все вспомнить?» «Думаю, переживу». «Я уверен, это единственный способ выбраться отсюда». Он услышал шаги и обернулся. К ним подошел Дэра. «Если ты говоришь о памяти, то это так. Смотри на это подземелье, как на свои внутренние границы. Ты выберешься, когда твои границы исчезнут». «А ты?» — спросил Эрик. «Почему ты здесь? Твои границы не исчезли?» «Я — смотритель. Я и так могу путешествовать между мирами». «Значит, ты останешься тут один, когда я исчезну?» Дэр улыбнулся и вновь отошел. Эрик наклонился к чудовищу, к этому маленькому существу, которое покинул давным-давно. «Я хотел извиниться», — прошептал он. Все это время ты был один, но ты больше не будешь один. Больше никогда, я обещаю». Парадокс Она разбудила на ранним утром, насколько в этом мире могло существовать утро. «Пора!» Анна и Айвен быстро натянули на себя первое, попавшее под руку, и вышли в прохладный, туманный мир. Рия сидела на крыльце. Она даже не обернулась, когда они открыли дверь. Аннабель тут же напряглась, но та лишь сказала, «Я не собираюсь вас останавливать». Голос Рии был полон бесконечной грусти. Айвин осторожно сел рядом с ней на курточке. Она все так же смотрела куда-то перед собой. Всё заканчивается. Я боюсь, что это будет больно. Мне страшно, Айвин. В груди Анна бальзаныла. Ей стало так жаль обидное существо, созданное и усовершенствованное без любви. Но времени оставалось все меньше. «Нам пора», — прошептала она. «Идите», — сказала Рия. «Вам и правда нужно спешить. Анна Бэль почувствовала, что в тот миг в мире небо стало другим. Она тронула Айвина за плечо. Пойдем. Ты не пойдешь с нами? Спросил он Урии. Нет. Почему? Потому что я хочу что-то изменить. Все вокруг ребило, очертания деревьев на фоне звезд превращались в акварельный пейзаж. Наконец-то они выберутся отсюда. Наконец-то. Боковым зрением где-то на грани восприятия она увидела Асхеля. Обернулась. «Вы думаете, я просто так отпущу вас?» — спросил тот. «Ты собираешься драться с нами?» — Айвин улыбнулся. «Зачем? Я думаю, я смогу вас уговорить», — сказал Асхель, и, не дожидаясь, пока кто-то из них успеет возразить, продолжил. «Вы думаете, я держу вас здесь из-за своей блажи?» Я просто хочу, чтобы вы пожили хоть сколько-то. Сколько тебе лет, Аннабель? Тридцать? Тридцать пять? Ты же еще так молода, уже рвешься умирать. Умирать. Да и, кажется, говорила об этом. Когда-то давно. Жизнь назад или около того. А что я делаю здесь? Тоже умираю, только медленнее. Нет, ты познаешь Вселенную. Ты уже примерно поняла, где мы. «Скоро тебе откроется полная картина. Разве ты этого не хочешь?» — вкратчиво спросил Асхель. Конечно, она хотела. Когда-то давно, в какой-то из прошлых жизней, это было единственным, что ее интересовало. Но сейчас все знания Вселенной не могли принести ей мир. Чем больше времени они здесь, тем дольше Саншель остается ведьмой. «Ты знаешь, сколько времени уже прошло в других мирах?» Он подошел ближе к ним. «Слишком много!» Айвин ударил его кулаком в челюсть. Так сильно, что Асхель пошатнулся и упал. Анна Бель не сдержала смешка, но тут же посерьезнела, осмотревшись вокруг. Творилось что-то странное. Акварельный пейзаж становился масляным, все звезды слились в одну, превратились в ослепительно белую сверхновую, а мир закручивался вокруг нее. «Рия!» Позвал Асхиль, но она не отозвалась. Тогда он заорал громче. Рия! И снова остался без ответа. Айвин наклонился к нему. Она больше не будет помогать тебе. Аннабель схватила Айвина за рукав. Уже почти! Асхиль не думал их задерживать. Судя по его крайне изумленному лицу, он и сам не понимал, что происходит. А Анна были за всех сил пыталась понять, что происходит. Да, она частично знала математические законы Вселенной, но она не знала Вселенную так хорошо, как Айвин. В конце концов, он создавал ее. «Эйвин, ну ты-то хоть не будь идиотом!» Асхель наконец-то встал и отряхнул штаны от травы. «У вас, может быть, еще так много времени, а ты хочешь все это повторить?» издевательства Дейрдре, лет Скитаний, повторяющиеся структуры по имени Аннабель, которые должны спасти тебя от одиночества. Ты же сам знаешь, не спасут, никогда не спасали. Айвин улыбнулся, глядя на дом, где осталась Рия. Она больше не была на стороне отца. Она и правда решила все изменить. И они ищут в Аннабель спасение. Айвин решительно взял Аннабель за руку. Все в порядке, прошептал он ей на ухо. Пойдем. И они направились навстречу сверхновой, навстречу перевремению. Пробуждение. Теперь мы будем вместе, сказал Эрик. Всегда. Всегда. Всегда. И слова полились, как речная вода, без труда, без надрыва, бездна, без дна, без дна. И слова полились, как сезонный ручей, Пересохший зимою, свободный, ничей. И слова превращаются в летний прилив, В то забытое знание — ты дышишь, ты жив. Время планка растянется в замкнутый круг, Или, может, в спираль, или в множество дуг. Из пустот и из света рождается мир, Переписанный кем-то, затертый до дыр. Обойти все миры. Нужно больше причин. Самый краткий путь — сумма всех величин. Самый краткий путь — обойти все миры. Если сделаешь это, бери все дары. Все дары той вселенной, распавшейся в тлен. Ты остался один. Равноценный обмен. Эйрик раскрыл руки для объятия. Чудовище обняло его в ответ. И наступило. Перевременье. Проклятие. Ну, вот и все, Началось. Она улыбнулась и встала на ноги. Ведьма услышала приближающийся низкий гул, будто бы разом сходило тысяча лавин. Будто бы тысячи двенадцатибальных штормов бушевали в тысячи миров. Перевременье уже почти здесь, — сказала женщина, которая когда-то была ведьмой. Я больше не совершу этой ошибки. А ты? Надеюсь, однажды ты меня простишь. О чем ты? Скоро все встанет на свои места. Не бойся, теперь все будет хорошо. Хорошо? Спросила ведьма. Конечно, ты сможешь прожить свою жизнь заново. У тебя есть еще немного времени. И если ты решишь поменяться местами снова, то... Тебе нечего мне предложить. Но теперь это была неправда. На пороге новой вселенной я вспомнила кое-что. И я готова вернуть твое имя. Я все это время носила его с собой. «Почему?» — шепотом спросила ведьма. У Айвина было много черновиков до того, как он написал финальный вариант своей книги. Но имя он придумал давно — Саншельдорн. «Это я, это ты. Ты обманула саму себя». Я обманула саму себя. Думаю, тебе пора уходить. Саншель поняла, что стоит у озера. Спорит с Эриком об этичности похищения Пикси. Она перестает первой. Говорит, что все будет хорошо. Ругается с Анной были разделения обязанностей в комнате общежития. Они обе смеются, потому что это глупо. Отец за руку тащит ее от матери. На корабль, на большую землю, в темнице бетонных стен, в расписанную по часам жизнь, Саншель вырывается и бежит к маме. Не наступившее будущее, не наступившее прошлое, не наступившее настоящее. Она чувствовала, как ее поглощает перевременье.